Классические методы скорочтения. Избавляемся от субвокализации. Субвокализация это мысленное проговаривание текста при чтении про себя. Этот навык был нам привит, когда мы только учились читать вслух в детстве, сначала через проговаривание вслух отдельных букв, потом слогов и слов. С возрастом мы научились читать быстрее, но мышечная память проговаривать слова про себя осталась. И именно это внутреннее физическое ограничение является одной из причин, почему среднестатистический человек не может читать быстрее. Именно на борьбу с субвокализацией будет направлена первая часть наших упражнений в данном курсе. В этом уроке мы попытаемся избавиться от субвокализации с помощью простых и довольно интересных методов. Для начала возьмите какую-либо книгу, журнал или любой интересный вам текст. Метод 1. трекинг. Итак, метод 1. Трекинг или сопровождение карандашом. Возьмите карандаш, ручку или можете даже использовать свой палец. Двигайте карандашом по строчке и читайте, постепенно увеличивая скорость движения карандаша. Фокус данной техники заключается в том, что мы можем проговаривать слова про себя только до определённой скорости. Как только скорость карандаша начинает превышать эту скорость, Мы автоматически перестаем проговаривать про себя и просто следим за текстом глазами, как будто кто-то просто выключает переключатель субвукализации. Итак, увеличивайте скорость движения карандаша или пальца до того момента, пока вы не перестанете понимать, что вы читаете. После этого снизьте скорость примерно на 10 процентов и привыкайте читать с такой скоростью всегда. Попробуйте прочитать таким образом как минимум одну страницу за раз без остановок. Скорее всего, в каком-то месте вы захотите остановиться и вернуться назад, но не останавливайтесь. Дочитайте до конца страницы, потом сделайте короткую паузу 5-10 секунд и посмотрите страницу одним взглядом повторно, словно чтобы закрепить прочитанное. До применения этой техники у меня получалось прочитать одну страницу текста примерно за 55-58 секунд. После того, как я начал применять технику с карандашом, На самом деле, я просто водил пальцем по строке. Скорость увеличилась до 30 секунд. Я заметил, что немного снизилось понимание, но за упомянутую паузу в 5 секунд после прочтения каждой страницы я успевал ещё раз бросить взгляд на весь текст и просмотреть повторно то, что не осело в моей памяти. И после этого я переходил к следующей странице. Таким образом, с помощью данной техники с каждой страницы я начал экономить примерно 20-23 секунды, то есть скорость чтения увеличилась примерно на 65-75 процентов. Метод два: отвлекайте себя. Наша главная задача не позволить себе проговаривать текст про себя, и вы просто не можете этого делать, если будете проговаривать что-то другое. Итак. Суть данного метода заключается в том, что пока вы читаете, вы одновременно говорите вслух следующие звуки: ла-ла-ла, ла-ла-ла. Звучит странно, но это действительно работает для многих. Во-первых, этими повторяющимися звуками вы задаёте себе постоянный темп, который можете регулировать, делать его быстрее, если захотите. Ну а во-вторых, вы перестаёте проговаривать читаемый текст про себя и просто начинаете читать его взглядом. Знаю, через некоторое время это может надоесть, поэтому альтернативой этому может служить напевание известной вам песни либо прослушивание песни с голосами других людей. Таким образом, половина вашего мозга концентрируется на музыке, и он перестаёт проговаривать слова из текста, который вы читаете, оставляя это только на распоряжение ваших глаз. Следовательно, мы избавляемся от субвокализации и можем спокойно увеличивать скорость просмотра чтения текста. В отличие от метода сопровождения карандашом, данный метод может быть удобным не для всех, но лично для меня и некоторых моих знакомых он работает на отлично. Становится заметно, что проговаривание про себя исчезает и увеличивается скорость чтения. Я также считаю, что благодаря этому методу мозг учится работать в режиме многозадачности, так как ему приходится слушать музыку и одновременно сохранять концентрацию на читаемом тексте. Это действительно сильная тренировка. Вы учитесь сохранять концентрацию в любой ситуации, в том числе на экзамене или встрече, если даже вокруг много шума. Метод 3. Концентрируйтесь на дыхании. Ещё один полезный способ, как избавиться от проговаривания про себя во время чтения. Просто концентрируйтесь на своём дыхании. Делайте вдохи и выдохи осознанными и продолжительными. В то время, пока ваш мозг уделяет внимание вашему дыханию, ваши глаза быстро пробегаются от одной строчки к другой. Так за один вдох я могу прочитать глазами несколько строчек, а то и один небольшой параграф, потому что мне уже не мешает субвокализация. Вы тоже сможете, попробуйте. Это один из моих любимых методов, а при комбинации его с метрономом, о нём в следующих лекциях, эффект увеличения скорости чтения просто колоссальный. Резюмируя, Можно сказать, что субвокализация это доставшаяся из детства привычка каждого человека проговаривать про себя слова, которые он читает. Субвокализация ограничивает нашу скорость, потому что даже про себя мы не можем проговорить слово полностью выше определённой скорости. С помощью таких техник, как трекинг, отвлечение себя или концентрация на дыхании, мы избавляемся от субвокализации. Это приводит к тому, что вместо проговаривания мы начинаем просто видеть слово, фразу, текст. И теперь уже наша скорость не ограничена внутренними мышечными колебаниями, а зависит исключительно от наших зрительных навыков. Отрабатывайте каждый из этих упомянутых методов минимум по 20 минут в день на протяжении минимум 2 недель, до тех пор, пока вы не сможете читать спокойно и осознанно без субвокализации, и отныне привыкайте читать без неё. Вы можете выбрать наиболее понравившийся вам метод и использовать его. Не забудьте занести результаты ваших тренировок в чек-лист.